Тайна обезьянки Однажды к нам на двор забрел китаец с обезьянкой и начал свое нехитрое представление, в котором главную роль, конечно, играла макака, изображавшая различные персонажи вроде русской мадамы, капитана, китайца Ходи, солдата, купеза, бойки и других более или менее популярных типов. Вокруг импровизированной сцены постепенно образовалась большая толпа, по существу состоящая из тех же типов, имитируемых маленьким человекообразным животным. Толпа смеялась, гоготала, дразнила обезьянку и издевалась над ней, чувствуя правдивость этого подражания и несомненное сходство с собою. Несчастное, худое и измождённое существо, исполнявшее свою роль из-под палки, производило жалкое впечатление и смотрело на окружающую толпу грустными, умоляющими глазами, как бы прося снисхождения и защиты. Но ни у кого из зрителей бедная обезьянка не находила не только участия и сочувствия, но даже жалости. Толпа всегда жестока и беспощадна, и в данном случае она проявила эти качества, доведя несчастное животное до иступления. Вожаку никак не удавалось ее успокоить, он был уже в отчаянии, не зная, что предпринять против людской жестокости. Я стоял в стороне, наблюдая за всей этой сценой. Мне жалко стало обезьянке, я подошел к ней поближе. В кармане у меня нашлась конфета, и я протянул ее дрожащему от страха зверьку. Взгляд его, обращенный на меня, обнаруживал страх и недоверие, и в то же время мольбу. Казалось, он хотел сказать «И ты тоже? За что вы, большие, сильные и умные люди, дразните и издеваетесь над маленькой слабой обезьянкой? Что она вам сделала плохого?» Взяв конфету, обезьянка спрятала ее себе за щеку и снова приняла прежнюю оборонительную позу. Я протянул к ней обе руки, приглашая взглядом и жестами к себе. Сначала она недоверчиво смотрела мне в глаза, ища в них ласку и искренность. Затем, не спуская с меня испытующего взора, она перешла ко мне на руки и прижалась к моей груди всем своим маленьким тщедушным тельцем. Я гладил ее по голове, причем она издавала довольное мурлыканье и вскидывала на меня свои выразительные большие глаза, в которых светились благодарность и доверие. После всего этого я не мог уже отдать ее обратно вожаку на мучения и истязания и предложил ему за нее довольно высокую цену. Не ожидая такого оборота дела, вожак сразу дал свое согласие, и таким образом обезьянка осталась у меня, сделавшись впоследствии общей любимицей моей семьи. Она была из породы яванских макак и оказалась молодой самкой в возрасте двух-трех лет. Мы называли ее Сарой, по сходству этого имени с ее прежнюю китайскую кличкой. Вначале она была до невероятия худа и истощена, но обильный корм быстро ее поправил. Она стала веселой, жизнерадостной, шаловливой проказницей, забавлявшей нас своими уморительными ужимками, умом, находчивостью и любознательностью. Прошли теплые дни, лето и осени. Настала суровая, холодная зима с ее жестокими морозами и ветрами. Хотя в комнате, где она жила, было очень тепло, но, очевидно, климат Северной Маньчжурии неблагоприятен для экзотических животных, и наша обезьянка стала болеть и чахнуть. Аппетит у нее пропал, и исчезла прежняя жизнерадостность. Она часто сидела на окне и грустными глазами смотрела вдаль, где синели на горизонте лесистые хребты Лаулина. Мне казалось, что она скучает по своей теплой прекрасной родине и вспоминает ее роскошные ароматные джунгли. В декабре месяце она стала кашлять, и у нее открылась гноящаяся рана на хвосте. Худоба ее прогрессировала, и темно-коричневое лицо ее побледнело. Приглашенный мною врач осмотрел ее, выслушал и поставил определенный диагноз – туберкулез в начальной стадии. Обезьянка как будто сама осознавала свое положение. Жалобно стонала и кашляла, держась за грудь своими маленькими похудевшими ручками. Жалко было смотреть на бедное животное, но всякая помощь была бесполезна. Болезнь прогрессировала, и к весне должен был наступить конец. Я часто в ту зиму уходил на охоту и находился в отсутствии по неделям. После одной из таких отлучек я по обыкновению пошел проведать Сару. При моем появлении она издала радостный крик, бросилась ко мне на руки и стала искать у меня в волосах, преуморительно перебирая их своими нервными тонкими пальцами. Этим она выражала свою любовь и привязанность. В настроении ее я заметил некоторую перемену. Она сидела у себя в клетке и что-то сосала, держа в руках какой-то предмет. Рассмотрев его поближе, я убедился, что это корешок дикого женьшеня, который лежал в моем письменном столе. С большим трудом мне удалось добыть от Сары корешок, так как она ни за что не хотела его отдавать и сопротивлялась до последней возможности. Чтобы получше его спрятать, я положил его на верхнюю полку книжного шкафа и дверцу запер на ключ. У корешка был откушен небольшой кусок, величиной с горошинку. Сара внимательно следила за мной, когда я прятал корешок. Прошло около месяца. За это время я опять побывал на охоте и, возвратясь домой, не нашел корешка на месте. Книжный шкаф был открыт и ключ торчал в замке. Сара была особенно весела и шаловлива прежнего угнетенного состояния как не бывало у нее появился аппетит цвет лица стал нормальным и язва на хвосте исчезла после тщательных поисков я нашел корешок женьшеня, запрятанном в складке одеяла сары увидя что он найден и взят мною обезьянка заволновалась подскочила ко мне и старалась его отнять я отдал ей корешок от которого был уже отъеден порядочный кусок величиной с большой боб получив желанную добычу Сара убежала с ним в свою клетку и снова запрятала его под одеяло, после чего успокоилась, вышла из клетки и занялась играми и возней с резиновым мячиком. Теперь только я уяснил себе причину улучшения здоровья обезьянки и убедился в том, что она сама себя вылечила корешком женьшеня, инстинктивно чувствуя его целебную силу. Врач, приглашенный мною осмотреть обезьянку, нашел ее на пути к полному выздоровлению. Мои предположения о чудодейственных целебных свойствах Женьшеня он отверг совершенно, высказав свой взгляд, основанный на сопротивляемости организма всевозможным болезненным явлением. Само собой, разумеется, я остался при своем мнении и твердо верю в изумительную целебную силу Женьшеня, в чем я неоднократно имел возможность убедиться. Несмотря на опровержение представителя медицины, факт излечения обезьянки от туберкулеза именно женщинем был налицо. Пока Сара не поправилась совершенно, я не отбирал от нее корешка, который она тщательно хранила у себя под одеялом. Только когда она совершенно поправилась и от туберкулеза не осталось следа, я спрятал корешок в надежное место, но от него осталось не более половины. Корешок этот достался мне от одного старика-искателя который, вручая его мне, говорил о его редких и исключительных качествах. Стоимость его была не меньше двух-трех тысяч рублей. Это был настоящий дикий женьшень прекрасной формы, в возрасте 15-20 лет. Между тем наступила весна, а затем лето, с его влажным дыханием юго-восточного муссона. Горная тайга, обступившая со всех сторон станцию хандау хэдзи зазеленела расцвела и наполнилась ароматом разнообразных лесных цветов и распускающихся смолистых почек сара все чаще и чаще присаживалась к окну и с грустью смотрела на ожившую ликующую природу на сопки одевшиеся в свой роскошный летний наряд чутким ухом она прислушивалась к зеленому шуму тайги к неумолчному хору голосов доносившемуся из ближайших зарослей цветущих лесных полян Видимо, ее тянуло в природу, в лес, на свободу. Я выпускал ее вначале на цепочке, но это ее не удовлетворяло. Тогда я попробовал выпустить ее на волю без цепочки. Она крикнула мне что-то радостное на своем родном языке и исчезла в зеленой стихии леса. Я пошел было за ней, думая, что она далеко не уйдет и откликнется на мой зов, но я ошибся. Нигде я не мог ее найти, и на мой голос она не отзывалась. Прошло более полдня. Я предполагал уже, что обезьянка ко мне не вернется, но и на этот раз я ошибся. Она вернулась сама, проскочила в свою клетку, завернулась в одеяло и крепко заснула. Во сне она громко вскрикнула и бормотала, очевидно переживая свои новые впечатления. На следующий день я ее держал дома, и она опять не отходила от окна, скучала и жалобно пищала, смотря на меня грустными просящими глазами. К вечеру она опять оживилась, когда я вынес ее в лес на цепочке. Причем она очень выразительно указывала рукой на свой ошейник, прося его снять. Через несколько дней я выпустил ее в лес с самого утра, где она пропадала до вечера. Вернулась она довольно поздно, когда было уже темно, и старалась незаметно пройти в клетку, но я взял ее на руки и заметил, что она держит какого-то маленького зверька, прижимая его к своей груди. Это оказался бурундук величиной с Вероятно, Сара вынула его из гнезда. Он был, очевидно, голоден, так как все время пищал, чмокал губами и сосал подставленный палец. Для того, чтобы накормить его молоком с пальца, пришлось силой отнять его от приемной мамаши, причем она неистово кричала, кусалась и сдалась только после отчаянной борьбы. Накормленный бурундук успокоился и улегся спать на руках Сары. Всю ночь она не расставалась со своим детищем, не спала и держала его у груди. Рано утром я выпустил ее снова, и она, не теряя времени, ушла со своей живой куколкой на волю. На этот раз она не возвращалась домой в течение двух суток. Я считал ее пропавшей и как-то вечером заглянул в ее комнату с целью почистить клетку. Каково же было мое изумление, когда я увидел там обезьянку, сидевшую на своем одеяле с тем же бурундучком на руках. Он был уже мертв, вероятно, она его замучила ласками и заботами. Кроме того, за это время он ничего не ел. Думая, что я буду отнимать от нее ее сокровища, она прижимала его к груди и старалась спрятать от моих взоров. Я не стал ее беспокоить, и бурундучок остался при ней. Она не выпускала его из рук и всю ночь возилась с ним. Чтобы предоставить ей полную свободу, я открыл окно в комнате. На следующее утро Сара уже не было. Она ушла в лес чуть свет. Я заметил, что за последнее время то есть с тех пор, как она гуляет на свободе, здоровье ее значительно поправилось, она перестала кашлять, окрепла и пополнела. Очевидно, на ней сказалось благодетельное влияние природы. Отсутствие ее теперь продолжалось неделю, и я уже окончательно махнул рукой, думая, что она не вернется. Но в один прекрасный вечер она неожиданно появилась в моей комнате, где я работал, сидя за столом, Вскочила ко мне на плечо и начала ласкаться, причем гладила меня рукой по щеке и по голове, выразительно смотрела в глаза и что-то бормотала на непонятном для меня языке. Это продолжалось с полчаса. Затем она соскочила на пол, вошла в свою клетку, перевернула несколько раз одеяло, издала какие-то звуки, напоминающие восклицания, и направилась к открытому окну. На мой вопрос: "Сара, куда ты?" она остановилась, села на подоконник. Смахнула что-то со своей щеки, как бы слезу. Что-то проговорила и исчезла в темноте ночи. Я вышел на двор, думая, что она там. Звал ее, обошел весь двор, но ее нигде не было. Она ушла в лес и больше не возвращалась. Я долго ожидал ее возвращения. Ходил часто по ближайшим лесам, звал ее по имени, свистел, стрелял, предполагая, что она отзовется на эти звуки, но все напрасно. Прошло более месяца. Лето подходило уже к концу. Периодические дожди прекратились. Настала чудная погода на переломе осени. Воспользовавшись этим, я отправился за грибами в одно из урочищ, верстах в двадцати от станции, где остановился в бараке лесорубов. В случайной беседе китайцы-рубщики сообщили мне, что они видели невдалеке от барака на дереве маленькую обезьянку, которая несла что-то в руках. Они ее преследовали, бросая шишки, но обезьянка скрылась в густой хвое старого кедра. Я просил, чтобы они показали мне это дерево. Мы пошли на место, и я увидел огромный ветвистый кедр, под которым валялось много шишек. Думая найти здесь свою Сару, я звал ее, кричал громко и свистел, обошел большой участок леса, но ответа не получил. Обещав лесорубам за обезьянку большую награду и собрав там грузди, Я отправился домой на станцию, кратчайшим путем, через сопки. Вскоре лето кончилось, настали холода. Зеленый убор тайги пожелтел, и листья начали падать. Осень вступила в свои права. Я часто думал о своей обезьянке и о тайне ее исчезновения. И до сих пор не могу себе объяснить причину ухода ее в тайгу. Припоминая ее последнее возвращение и все ее поведение в тот летний вечер, Я все более и более убеждаюсь в том, что приходила она ко мне прощаться. Но что заставило ее бросить уютное теплое помещение и уйти в дикую суровую тайгу, полную для нее страхов и ужасов, лишений и смертельных опасностей, осталось тайной, неразрешимой и неразгаданной? Влекла ли ее свобода или биологическая потребность общения с природой? Кто знает.